Перестук подков по грунтовой дороге сменился звонким цоканьем, когда тонконогая лошадь и два всадника въехали в пределы олигранцы. Мелькали, сменяя друг друга, фасады домов, деревья, экипажи, люди. Мимо прогрохотали две черные кареты отдела магического контроля и отряд законников, и Тори напряженно замер, придерживая лошадь, но ни один из них не заинтересовался нами. Мои истории легко затерялись в потоке горожан. Мальчик посыльный и женщина в темной униформе горничной, кривовато сидящей и слишком короткой, но добротной. Подобные паре на улицах не было ничего неожиданного. Никто и не подумал бы нас остановить. Нечего и надеяться. На этот раз ментальный приказ контролировал мое тело полностью. Вытесненная чужой волей на самый край сознания — Я могла лишь беспомощно наблюдать за дорогой, отрешенно гадая, куда мы направляемся и что ждет меня дальше. Я ничего не смыслила в верховой езде, а та Фаринта, что сидела сейчас за спиной Тори, держалась прямо и чувствовала себя достаточно уверенно, обхватив ладонями талию мальчика и тесно прижавшись к нему боком, чтобы вдвоем уместиться на лошади. Я почти не различала дороги от чего то казалось что мы держим путь в центр городским домам знатных лордов ратушей или кто знает куда еще, но у арки западных ворот тори дернул по воде направляя лошадь к новым кварталам еще несколько минут неспешной рыси и мы остановились главное здание современных магических технологий возвышалось перед нами во всем своем великолепии. Светлая отделка, ровные ряды окон, белоснежные колонны, обрамляющие парадную лестницу, и на самом верху разноцветный витраж в форме кристалла, за которым располагались просторный холл и кабинет лорда Кастанелло. Бывший кабинет. Привязав лошадь, Тори помог мне спешиться и за руку повел к главному входу. — Леди Фаринта Кастанелло хочет посетить цех. Объявил он первому же попавшемуся охраннику, будто невзначай, касаясь его запястья. Мгновенное промедление, и мужчина кивнул. «Конечно, я провожу. Следуйте за мной, миледи». Коридоры, лестницы, снова коридоры. Длинная галерея, соединяющая административное здание с цехом. Я проходила этим же путем, словно бы вечность назад. Тогда вместе со мной был Майло, и рядом с ним я чувствовала себя спокойной и защищенной. Теперь же путь к цеху казался дорогой на эшафот. Двустворчатые белые двери закрывали выход с галереи. Охранник остановился, пропуская меня вперед. — Благодарю вас! — словно со стороны услышала я свой голос. — Дальше я сама! — мужчина безразлично кивнул. Я сделала шаг и оказалась в коридоре верхнего этажа. Во всю высоту левой стены тянулось панорамное окно, выходящее в помещение цеха. Конвейерную ленту, разрушенную выплеском энергии Майло, уже восстановили, но работники еще не вернулись. Цех был пуст. Безжизненной громадой посреди помещения висел огромный накопительный кристалл, и рядом с ним я не смогла сдержать молчаливого, горестного вскрика. На стуле сидел черноволосый мальчик. Спина его неестественно прямая, плотно прижималась к жесткой спинке и, приглядевшись, насколько позволяло зрение, я заметила темные полоски веревок, которыми связали ребенка. Голова мальчика была низко опущена, руки лежали на коленях ладонями вниз. На мгновение мне показалось, что он спал или был без сознания, но ниточка нашей ментальной связи натянулась, зазвенела от напряжения, давая понять, что Даррен почувствовал мое приближение. А в двух шагах от него, вне досягаемости для случайного прикосновения, прислонив две ладони к массивному накопителю, спиной ко мне стоял его мучитель. Чудовище, никогда не показывавшее своего истинного лица, Человек с алым перстнем, который красной искрой сверкал на указательном пальце. Менталист. Я не знала, чего мне хотелось больше. Броситься к мальчику, подкрасться ближе, как это однажды сделали мы Смайлу под прикрытием шестеренок и труп цехового механизма, и освободить пленника или, напротив, бежать без оглядки от самого сильного страха в моей жизни. Но ментальный приказ не оставил выбора. Медленно и неотвратимо ноги несли меня в цех навстречу собственной гибели. Тонкая папка в руке казалась тяжелее свинцовой плиты. Еще немного, еще несколько шагов. Моя рука толкнула тяжелые двери. Застыв у входа, я осторожно осмотрелась. Огромный кристалл посреди пустого цеха поневоле приковывал взгляд. Когда я видела его в первый раз, Энергия, наполнявшая накопитель, казалась абсолютно бесцветной, но сейчас это было не так. За острыми прозрачными гранями угадывалось мутное облачко красноватой взвеси, как будто капля крови, растворившаяся в воде, и оттого свет кристалла, прежде ровный и чистый, стал гнетущим, тревожно-алым. Тонкая трубка тянулась от основания накопителя куда-то вглубь цеха, и я различила, как движутся внутри пузырьки воздуха, направляясь к кристаллу, проникая в него и постепенно заполняя пустоту внутри. Зелье внутри артефакта. Вдруг осознала я с кристальной ясностью. Все почти готово, осталось только получить схемы леди Элейны и правильно настроить кристалл. Связанный Даран встрепенулся и посмотрел на меня. Через натянувшуюся между нами связь я почувствовала клубок эмоций мальчика. Растерянность, страх и вместе с тем яростная решимость. Радость от того, что он не один. Крохотная искорка надежды. Он щедро поделился со мной силой, и в голове как будто немного прояснилось. Я все еще не контролировала себя, но теперь, когда мне было ради кого бороться... Я готовилась сделать все возможное. Рано сдаваться. А в следующее мгновение менталист отнял ладони от артефакта и повернулся ко мне. Наши взгляды встретились. И мир взорвался, распадаясь на осколки от чудовищного осознания правды.